Глава тридцать четвертая Прямиком из резиденции отряд всадников двинулся к восточным вратам. Минуя посветлевшие и даже во время осады чистые улицы, мимо знакомых трактиров и злополучного амбара, Олег и его свита направились туда, где все начиналось. Они двигались домой. Не успело солнце осветить утренние улицы, как лошади разбивая подмерзшую дорожную грязь, выскочили за городскую стену. Холодные ветра обдували их лица. Легкий снегопад, грозивший перерасти в нечто большее, лез в глаза, оседая ледяной кромкой на платках и шарфах, прикрывавших рот и нос. Мимо проносились деревья, засыпанные снегом луга и поля, выжженные деревни и трупы, насаженные на стальные пики привязанные и подвешенные к ветвям вековых деревьев, прибитые к стенам собственных домов. Таково было истинное лицо войны. Такую злобу, будь то люди, звери, эльфы, ангелы или демоны, они несли другим. Горечь утраты, боль и смерть. Поступки народа, с которым Жак так стремился заключить столь необходимый этой империи союз, говорили сами за себя. Это не значило, что он планировал, как в детских книжках, ответив добром на злобу, помирить весь мир. Такие исходы бывают только в добрых русских сказках, да и то не во всех. Самой главной его целью было создание места, где бы он и его дочь, а также все те, кто сможет разделить его идеалы и стремления, могли жить. Утопию свободную от коррупции, где бы они могли без страха трудиться и кормить свое потомство, взращивая новое поколение, не знающее и войн, и голода. За год подобное не осуществить. нужно десятилетия, но результат стоит средств. Никто не заслуживает той участи, что постигла граждан столицы, живших в трущобах. Ни одна мать не должна выбирать, кто из ее детей сегодня будет есть. Ни один отец не сможет легально продать свое дитя в бордель за миску-другую похлебки или бутыль вина. Шанс — это все, что нужно было Олегу, чтобы изменить это проклятое небесами место, служившее потехой для чистолюбивой и заигравшейся богини. — Олег! — знакомым именем окликнула его Бронхильда. Поравнявшись с мужчиной, девушка проговорила. — С тобой все в порядке? Ты не откликался на собственное имя? — Задумался. Да и этот чёртов ветер! — отозвался он. — Метель начинается, а еще за нами следят, с воздуха. — Ты чувствуешь их? Сколько врагов? — оглянувшись, спросил мужчина. — В том-то и проблема, что я не ощущаю их присутствия, и это странно. Возможно, враг пытается прятаться, держась на расстоянии. — И как далеко они могут быть? — Глядя на едва заметное сияние небесного светила, что сейчас было плотно закрыто хмурыми снежными тучами, — спросил Олег. — Не знаю, но ближе трехсот метров незамеченными они точно не подойдут. Слово даю. — Это близко. Приблизительно дистанция полета стрелы, — проговорил мужчина. — Сообщи остальным. Пусть будут наготове. — Как пожелаешь. Лошадь Дианы отдалилась, а мужчина, поудобнее сместив щит, укрывавший его спину, инстинктивно пригнулся и поправил ножны. — Чёртовы длинноухие! В полдень был вынужденный привал. По разу сменив своих уставших скакунов, отряд стал лагерем возле полуразрушенной придорожной харчевни, хозяин которой радушно встречал путников своей отрубленной и прибитой к входным дверям головой, изо рта которой торчала медная монета. — Миленько! — щелкнув голову трактирщика по носу, произнесла Абада, на что Питта лишь поморщилась, в очередной раз отмечая, Странное поведение бывшей некогда подруги. Разместившись во дворе, отряд в спешке расставил часовых и развел огонь внутри, пользуясь небольшой передышкой для того, чтобы подогреть взятую с собой пищу. Так прыткая Леона, словно кошка, пытающаяся впечатлить своего хозяина, взяв с собой вяленое мясо, ловко взобралась на крышу двухэтажного здания и, кичась тем, что ей не страшны ни ветер, ни холода, гордо заняла свой пост. Через некоторое время к ней присоединилась Илайда. Девушки были приблизительно одного возраста и быстро нашли общий язык. Нара взялась в очередной раз проверять снаряжение и оснащение запряженных лошадей, а также их состояние. Одна из кобыл влетев в припорошенную ямку, скрытую под тонкой кромкой льда, стала прихрамывать, что не сулило ничего хорошего. В столь изнурительном темпе даже здоровые скакуны долго не протянут, а тут такое, да еще и в самом начале. «Господин!» — хмуро обратилась к парню Нара. «Эта лошадь долго не протянет. Можно будет закинуть на нее часть нашей поклажи?» но сегодня-завтра придется ее бросить. — Плохо, — покачал головой мужчина. — Несмертельно, я бы сказала. Не просто так же мы брали сменных скакунов. Усмехнувшись, произнесла молодая десятница, когда за ее спиной метрах в пятистах раздался громкий, разлетевшийся по округе хлопок. — Сука! — «Так вот, как эти твари намеревались нас догнать!» Бессознательно выпуская когти, зашипела Абада. Черты раззявили курицы! К бою готовьтесь, у нас гости!» Рявкнув, девушка подскочила к Олегу. «Спрячься в доме!» — требовательно произнесла Димонесса, подталкивая его к дверям. «Я тоже буду драться!» «Будешь, будешь! А пока сделай одолжение!» «Перестань упрощать работу ушастым и усложнять мою. Вдруг я отвернусь, а ты уже помер. Что мне тогда прикажешь делать, а? Нет уж, батенька, в кроватку, быстро!» Позади с хлопком открылся второй портал. «Вот же срань!» Понимая, что не сможет оборонять здание со всех сторон одновременно, выругалась Димонесса. «Хлопок за хлопком» По округе раздавались взрывы открывавшихся и закрывавшихся порталов. — Пятьдесят, восемьдесят, сто двадцать. Насколько же сильно вы хотите его убить? Вскочив на крышу здания, бегая глазами по туманной пелене, говорила сама с собой Бронхильда. — Но зато одной проблемой стало меньше. На нервах сорвалось из уст Лайды. — Удивив и заставив тем самым Абаду обратить на себя внимание. — Какой же? — Проблемой, связанной с той лошадью. Нет наездниц — нет проблем. Вглядываясь в беспросветную, неожиданно начавшуюся пургу, дополнила мысль испеченной подруги Леона. — Ха! Действительно! Усмехнувшись, накинула на голову плащ Демонесса. Сины, приглядывайте за Западом и северо-западом. Постарайтесь продержаться до моего возвращения. Эй, постой! Тут же ни черта не видно. Может, ты там и крутая охотница, и колдунья к тому же, но не в одиночку же идти против целой армии. Проигнорировав оскорбление, с опаской окликнула Тулеона. Разве это армия? Сиганов с крыши обмолвилась напоследок брон. Внизу царила настоящая суматоха. Магией, возведя невысокие стены вокруг дома, четыре десятка готовились дать бой двум сотням. Зоря, Баки и Питта, воительницы Милеи, заняла позиции на улице. Второй этаж перешел под контроль воительниц ордена Лайды и Леоны. Первый этаж заняла Катарина, Миззи и Олег. Первые враги появились оттуда, откуда их никто не ждал. Пикируя сверху, будто ястребы, десяток эльфиек в своих глянцевых доспехах с хрустом проломили крышу, сходу ворвавшись в комнаты второго этажа. Средь поднявшейся пыли некоторые из не самых везучих представительниц долгожителей сразу распрощались со своими головами. Единственная, не растерявшаяся от такого неожиданного появления врага Леона, сходу занырнув в боевой транс, отправила к предкам пару не успевших приготовиться к сражению эльфиек. Оцепенение. Такова была цена их минутного укрепления, позволившего выжить при падении с огромной высоты. Враги в воздухе! У них есть грифоны! Грифоны! раздался чей-то истерический крик в момент, когда огромное существо, рухнув на угол здания, пробило огромной лапой ветхую стену и вырвало кричащую воительницу. Средь поднявшейся пыли в узком помещении, подготовленной к такой ситуации эльфийки, умело теснили воительница Лего, несколько из которых уже успели сложить свои молодые головы. Профессионально орудуя кинжалом, Светловолосая убийца, поднырнув под руку, сделавший выпад не столь проворной лайды, нанесла свой ответный удар. Брызнула кровь. Клинок, пройдя наспех выставленную девушкой руку, застрял между костей ладони. Так неудачно попавшаяся под ногу зверолюдки балка стала причиной их совместного падения, во время которого более тяжелой лайде удалось занять позицию сверху, сев на голубоглазую. Девушка, выворачивая лезвие пробившего ее руку клинка, стала им же давить в сторону горла убийцы. Эльфийка испуганно забегала глазами вокруг, забрыкалась, пытаясь хоть как-то скинуть непомерную ношу. На секунду ослабив давление лезвия, Синеглазая удачно ухватила рукой лежащий рядом кусок камня, отколовшийся от камина. Сильный удар обрушился на голову зверолюдки заваливая ту набок. Скинув с себя женщину, эльфийка попыталась вытянуть застрявшее в руке Лайды изогнутое лезвие, но оно не поддалось. Кто-то, спешно приближающийся сзади, отвлек внимание голубоглазой. Считавшая себя победительницей эльфийка, ослабив бдительность, обернулась, как вдруг нечто вонзилось ей в грудь. Колющим ударом Лайда загнала сломанную напополам деревянную ручку старой швабры прямо в левое легкое эльфийки, после чего с плеч голубоглазой от мощного удара подскочившей мечницы слетела голова. — Ты как? — протягивая девушке руку, спросила Леона. — Могло быть и лучше. Видя, с каким профессионализмом и скоростью отправила на тот свет сразу двоих длинноухих подоспевшая на помощь Катарина, отозвалась девушка. «Где Брунхильда?» донесся взволнованный голос Жака из-за спин, поднимавшихся по лестнице одна за другой воительниц. «Я спрашиваю, кто видел Брунхильду?» Она сказала, что возьмет восточную сторону на себя и свинтила куда-то. Приложив руку к разбитой голове, как можно громче отозвалась Лайда. — Проклятье! — переживая за Диану, выругался мужчина. — Что с Грифоном? Его еще кто-нибудь видел? Куда подевалась эта тварь? Встревоженно поглядывая в окна под разными углами, вскрикнула Миззи, на что так и не услышала ответа.